«Оставьте вы оперету», — продолжал Тюрберт. «Давайте говорить серьезно. Я только-только вышел из боя. Я не успел похоронить своих людей. А вы толкуете про страсти роковые и готовы каждую секунду схватиться за револьвер. Нельзя же так, поручик. Право нельзя. Не обижайтесь. Мы оба добровольно приехали в Сербию. Оба хотим воевать против турок. Оба русские офицеры, облеченные доверием, и обремененные долгом перед подчиненными, перед подчиненными, и вдруг, забыв обо всем, о чести волонтера, о долге и положении, начнем драку, как опившиеся шампанским юнкера. Естественно, я далек от того, чтобы предложить вам забыть прошлое, но я предлагаю перемирие. Вот уж вернемся в родное отечество и прямо-таки побежим к барьеру, если вы этого желаете. Но не здесь же, Алексин, не здесь, А опомнитесь. Все это Тюрберт выложил без всякой аффектации, тоном усталым и слегка сварливым. И как ни странно, именно эта сварливость подействовала на Гаврила успокаивающе. Он перестал метать молнии, хотя ус по-прежнему подкручивал, но уже не воинственно осмущенно. «Ну как? Согласны, спаситель?» «По-моему, вы трус, Тюрберт», — сказал поручик. «Трус?» Тюрберт легко вскочил с земли и пошел на Алексина рыжий, громоздкий, как медведь. «Тут вы перегнули палку, Алексин. Тут вы хватили через край!» «А говорили разумные вещи!» — усмехнулся поручик. «Передохните, или вас хватит удар!» Тюрберт остановился, медленно провел ладонями по лицу, зевнул знакомым деланным зевком. «Черт! Щетина лезет!» «Утром поленился побриться!» И, пожалуйста, хотите дуэль наоборот? Это что значит? Кто быстрее застрелится, что ли? Чья смерть будет отважнее, тот и победил. Сообразили? И оставшийся в живых должен на могиле публично заявить, что трус он, а не тот, кто лежит в земле. Публично, Алексин, слово чести. С дороги ударил выстрел. Один-единственный, и потому особо гулкий, и особенно тревожный, офицеры дружно бросились сквозь кусты. «Свалил!» — торжествующе кричал Захар. «Одним патроном, ваш благородие, сходу свалил!» Оказалось, в кустах прятался отставший от своих черкес. Когда все успокоилось, он галопом вылетел на дорогу, Надеясь нарезвость коня и собственную удачу, проскакал мимо растерявшихся артиллеристов и почти достиг спасительного поворота, когда хладнокровный охотничий выстрел Захара свалил на землю коня. Я тут без вас распорядился, докладывал Савремович, пока артиллеристы ловили оплошавшего всадника. Отправил Бранка с Корегиоргеевым. за Медведовским, а болгарам пока поручило хранение. Солдаты привели Черкеса. Его нарочно вели мимо еще не убранных убитых, вели с роганью, с подзатыльниками. Но Черкес внешне был спокоен, только чуть вздрагивали пальцы, перебиравшие узкий наборный ремешок. «Ваше благородие, велите немедля в расход!» – громко сказал рослый унтер – передавая Тюрберту снятую щеркеса шашку. «Ведь сколько душ на тот свет отправили!» Э, стервы крещенные. «Ступай!» — сказал подпоручик, рассматривая шашку. «А клинок-то кавказский. Ваше имя?» Пленный молчал. «Я спрашиваю, как ваше имя?» — строго повторил Тюрберт. «Желаете умереть безымянным?» «Почему вы считаете, что все обязаны понимать русский язык?» С неудовольствием спросил виновской Но пленный не хотел объясняться даже по-турецки. Савримович немного знал язык. Он молчал не по незнанию, а просто не желая вступать в переговоры и не скрывал этого. «Придется расстрелять», — сказал Тюрберт, искоса глянув на Алексина. «Подождем Медведовского», — решил Гаврил. «Мысль о расстреле была для него мучительна. Он старший по званию, ему и решать». Пленного поместили в центре батареи под надежной охраной. Артиллеристы уже рыли могилу. У Тюрберта четверо были зарублены сразу. Еще столько же умирали от потери крови. Обоз привели в порядок. перепрягли лошадей. Все делалось в спешке. От болгар поступили сведения, что черкесы упорно кружат поблизости. «Двигаться нельзя», — сказал Тюрберт, никому не обращаясь, но по-прежнему посматривая на Гавриила. Он не делил с ним власть, но признавал равновесие положения. На марше они повторят атаку. «Подождем Медведовского», — упорно повторил Алексин, не желая принимать никаких совместных решений. «А если Медведовский не придет до вечера, прикажете ночевать?» «Приказываете здесь вы, Тюрберт, ночевать», сказал Савримович. Ему было неприятно эта вежливая пикировка. «Загородимся орудиями и обозом, выставим усиленные караулы, — Воля ваша! Но все это до крайности нелепо! — вздохнул Тюрберт. — Что именно? — Все! — отрезал подпоручик. — Если такое же согласие царит среди всех офицеров Сербии, то султан может отдать распоряжение о параде в Стамбуле. — Ладно, займемся похоронами. Кто прочитает молитву? Я не помню ничего, кроме отче наш». «Какая разница, что читать?» — пожал плечами Отвиновской. «Молитвы нужны живым, а не мертвым. Их-то я имею в виду». К закату все было готово, но в могилу пришлось опустить всех восьмерых. Среди артиллеристов нашелся пожилой солдат, знающий обрывки канона поедино умершему, которые он и пробормотал прокуренным басом. Мы же от земли тлень не созданы быхом, И в землю ту же возвратимся. Ту же, да не ту, вздохнул Захар, Горестно покачав головой. Тюрберт сказал несколько слов. Офицеры отсалютовали погибшим, Солдаты бросили по горсти земли, И погребение было окончено. Засыпали яму, возвели холм, поставили крест, постояли, сняв шапки. — Хуже нет, когда в чужой земле зарывают, — сказал Захар. — Хуже нет. Первая смерть на чужбине не так угнетала его, как первые похороны. Он все время возвращался к мысли о земле, хранившей прах отцов и прадедов. И ругательски ругал себя, что не захватил горсти родной земли. От болгар по-прежнему поступали тревожные сведения. Черкесы не уходили, кружась на расстоянии выстрела. А смены у охранения не было, так как артиллеристов использовать для этого не годилось. И ружья у них были старого образца, и стреляли они из них плохо. «Ничего!» сказал Стойча. Он сам пришел с последним донесением. Мы... Мы привыкли не спать ночами. По приказу Тюрберта солдаты развели костры, готовили ужин. Захар еще возился с котлом, когда к офицерскому костру подошел унтер. «Ваше благородие! Врет он! не Нехрест этот! Говорит он по-нашему и понимает! Откуда тебе известно? Так... «До ветру!» — сам попросился. «Своди до ветру и давай его сюда».